Сельва — Легкие планеты В одном из индейских племен, живущих в дождливых лесах Амазонии, есть человек, который работает колдуном. Его главная обязанность ежедневно молиться о дожде, хотя, казалось бы, зачем просить небеса о дожде в вечно сыром лесу? Тут бы наоборот солнечной погоды ждать, чтобы хоть немного обсохнуть, но трудолюбивый колдун знает, Не будет ливней, не будет леса. Племени без леса не прожить, как и вообще всему человечеству, ведь тропические леса считаются легкими всей планеты. Но то, что происходит сейчас с тропическими лесами, нельзя назвать словами опасность или беда. Это катастрофа. Земля лишилась уже половины сельвы. И специалисты, С тревогой предсказывают, что оставшаяся половина может исчезнуть в течение ближайших 50 лет, если, конечно, человек не изменит свое поведение. Ведь в своих попытках выжить он зачастую разрушает ту самую среду, которая его и поддерживает. На наших глазах могут исчезнуть тропические леса Мадагаскара, а в них совсем недавно было обнаружено 17 видов деревьев из рода симфония. До сих пор был известен только один вид этого рода, который произрастал в Латинской Америке. В последнее время наблюдается особенно широкое использование лесных ресурсов в тропических странах. Последствия этого здесь наблюдаются особенно остро, так как в тропиках значительно больше людей живет в лесу и за счет леса. Ученые подсчитали, что ежегодно с лица земли исчезает 0,6% лесных площадей. Процесс этот и сам по себе вызывает сильнейшее беспокойство, так как к 2000 году с лица земли может исчезнуть еще 10% влажного леса. Однако не меньшее опасение вызывает и деградация оставшихся лесных массивов. Целые лесные районы вырубаются, выжигаются, отдаются под поля и пастбища. Потом, как это часто случается, освоенные якобы места могут быть заброшены, но способность лесов к восстановлению уже снижена. В результате обезлесения почвы подвергаются эрозии и оскудению, теряют свои силы и плодородие, и процесс ухудшения состояния тропических лесов этого достояния поистине всего человечества во многих случаях становится. необратимым. Особенно ужасна эта катастрофа для людей, живущих в лесу, ведь лес – это все, что они имеют. Но этот процесс, если он происходит на больших площадях, может привести к изменению климата и на всей планете. С незапамятных времен тропические леса служили для проживающих в них народов своего рода кладовой. Лес был и остается важнейшим источником древесины, топлива, дичи и богатейшего разнообразия других продуктов. Кладовая это представлялась человечеству неисчерпаемой. Однако люди стали осознавать, что сельва дает не только это. Тропические леса дают дополнительную землю, если в ней ощущается нужда. Они поддерживают водный баланс и регулируют водоснабжение. Многие древние цивилизации не могли без тропического леса развиваться. Некоторые из них пришли в упадок с исчезновением лесов, а впоследствии и сами исчезли. Но осознав значение тропических лесов, люди мало в чем изменили свое варварское отношение к ним. Более 20 лет назад в Бразилии был построен сталелитейный завод, который должен был работать на древесном угле. Для производства этого угля хозяева завода приобрели 70 миллионов гектаров леса. Это значит, что за какое-то время сельва будет вырублена на площади равной объединенной Германии. И это именно в Бразилии, которая наряду с некоторыми другими южноамериканскими странами и является в какой-то степени зелеными легкими планеты. Ведь тропические леса в этих странах – наиболее активные поставщики кислорода. Там на одном гектаре масса растений составляет около 1700 тонн. Для сравнения, в пустыне максимум 2,5 тонны. В погоне за барышами, которые сулит добыча красного дерева, люди не останавливаются ни перед чем. Несколько лет назад в районе реки Амазонки побывала группа британских экспертов. Картина, которая предстала там перед ними, привела их к неутешительным выводам. Незаконная вырубка красного дерева полностью вышла из-под контроля властей. Ценность красной древесины в том, что она необычайно тверда, долговечна и обладает к тому же необычайно красивым цветом. Ее давно уже используют для изготовления мебели и музыкальных инструментов, отделки помещений и строительства дорогих яхт. Многие ведущие бразильские компании, занятые добычей этой ценной древесины, не раз бывали уличены в незаконной деятельности. Заготовка в запрещенных местах подделка документов, превышение официальных норм выработки. В индейских резервациях ситуация усугубляется еще и тем, что аборигены нередко погибают от рук бандитов, которых специально нанимают компании. А ведь по бразильской конституции все природные богатства на территории резерваций безраздельно принадлежат индейцам, и вырубка деревьев здесь является незаконной. Во влажных тропиках существует необычайно богатое разнообразие растений, многие из которых не то что не изучены человеком, а даже и неизвестны ему. Точно такая же ситуация складывается и с животным миром тропиков, настоящим раем для ученых. Открытия совершаются здесь довольно часто. Казалось бы, что бабочки, такие знакомые и давно изученные, уже не могут сильно удивлять энтомологов. но так кажется только на первый взгляд. Некоторые из этих нежных созданий могут показывать рекорды выносливости, обитая высоко в горах, пустынях и даже тундре. Другие совершают осенние перелеты в несколько тысяч километров, и получается, что биологическая структура этих летающих цветков еще не до конца разгадана. Но еще больше изумляет самих ученых тот факт, что каждый год они открывают десятки новых видов бабочек. Так совсем недавно на Кубе открыта и изучена хрупкая с виду бабочка с крыльями, прозрачными, как у стрекозы. Однако, удирая от птиц, эта бабочка способна развивать скорость до 30 км в час. Открытие в тропиках происходит не только после. многолетних исследований ученых, а порой весьма курьезным образом. Так, например, пятилетняя девочка Ани из предместья новозеландского городка Окурио принесла домой пойманную в лесу муху. Для нее это был подвиг, потому что насекомое имело в длину 5 сантиметров, а по размаху крыльев сравнимо только с бабочкой, и то довольно крупной. К тому же крылья мухи были необычайно черного цвета. Родители девочки испугались, но все же догадались передать это чудо природы ученым. А то, что это оказалось действительно чудом, стало известно сразу же. Муха приобрела известность и славу мировой редкости. Единственный экземпляр, который до этого был в распоряжении энтомологов, гигантская муха, случайно пойманная еще в 1941 году. Ни образ жизни, ни характер питания, ни цикл размножения этого чуда, ничего науке пока не было известно. Разумеется, новозеландские зоологи сразу же запросили в район, где храп действовала Ани, целую экспедицию. Поиски редкости продолжались целых три года, но результатов не дали. Правда, ученые не теряют надежды. Тропические леса часто называют самой большой аптекой мира. И это не пустые слова и не сильное преувеличение. Так, например, сравнительно недавно американские ученые нашли в коже эквадорской лягушки Курары вещество, которое может служить эффективным полеутоляющим средством. Лягушка Курары принадлежит к семейству пятнистых древолазов, ее яркая окраска грозная, И честное предупреждение врагам, ведь это земноводное, 5 сантиметров в длину, выделяет один из самых сильных ядов – курары. Южноамериканские индейцы смазывают им наконечники своих стрел. Некоторые подвиды этих лягушек настолько ядовиты, что даже простое прикосновение к их коже может быть опасным для жизни. И лягушка не зря имеет прозвище «отравительница». Но Оказывается, нужно уметь пользоваться дарами, данными природой. Открытый учеными яд назвали эпибодитином по латинскому имени лягушки. А свойства нового средства по утолению боли необычайно удивительны. Проверено оно, правда, пока только на подопытных мышах. На людях лягушачье снадобье до сих пор не было испробовано. Среди всего прочего, еще и потому, что лягушки выделяют его Микроскопически малыми дозами. Если ученым-фармакологам удастся его синтезировать, станет явью мечта о действенном и, притом абсолютно безвредном болеутоляющем средстве, не дающем побочных эффектов. Обезлесение Сельвы порождает и серьезные проблемы для здоровья. Коренные жители тропических районов адаптировались к окружающим их условиям и приобрели иммунитет к возможным заболеваниям. Однако, к освоению новых лесных участков привлекаются поселенцы, которые не обладают иммунитетом к таким заболеваниям, как желтая лихорадка, филериоз, тиф-джунгли и другим. В свою очередь и переселенцы приносят в тропики неизвестные здесь заболевания. С вырубкой лесов комары и москиты перестают находить для себя животных хозяев и начинают питаться кровью человека, тем самым, распространяя болезни и эпидемии. Научные исследования позволяют обнаружить многие виды растений и животных, о которых наука и не подозревала. Только в бассейне реки Амазонки насчитывается 1 миллион видов растений, 1800 видов птиц, 2000 видов рыб в 4 раза больше, чем в бассейне Заира, в 8 раз больше, чем в бассейне Миссисипи и в 10 раз больше, чем во всей Европе. С точки зрения их экономического использования изучен лишь 1% этих видов, так что эта зона поистине крупнейший в мире генетический резервуар. Однако известны случаи, когда обитающие в сельве виды, особенно млекопитающие птицы, полностью исчезали с лица земли из-за нарушения среды их обитания. Тропические леса, имеют большое значение для регулирования климата во всем мире. Они непрерывно возвращают в атмосферу водные пары, а прикрывая почву, способствуют удержанию в ней влаги. В целом сельва возвращает осадки в атмосферу в большей степени, чем любой другой вид растительного покрова. Тропические леса испаряют 90% выпадающих дождей. в то время как травянистый покров только 40%, а почва без покрова лишь 30%. При вырубке же крупных участков тропического леса свыше 100 квадратных километров возможно повышение альбедо, доля солнечного излучения, отражаемого в атмосферу, и, соответственно, уменьшение количества осадков. С обезлесением связаны в тропиках наводнение и другие стихийные бедствия. С ноября 1982 года по июль 1983 года вся прибрежная равнина северо-западной части Латинской Америки от Эсмиральды до Лимы была охвачена наводнением. В Экватории Перу от него погиб 671 человек, а без крова и средств к существованию осталось полтора миллиона человек. Катастрофа эта была вызвана течением реки Эль-Ниньо, Которое временами бывает настолько сильным, что нарушает климатический баланс во всем Тихоокеанском побережье Латинской Америки. Ученые ставят участившиеся в этом районе стихийные бедствия, наводнения и оползни в прямую зависимость от исчезновения здесь лесов. Именно анский водораздел потерял здесь с 1965 года 20% своих лесов, причем кое-где. Лиса исчезли полностью. В другой части планеты от подобных бедствий сильно страдают долины Ганга и Брахмапутры. Здесь, в 1978 году, за несколько недель наводнения было затоплено 66 деревень, утонуло 2000 человек и погибло 40 тысяч голов скота. Причиненный ущерб исчисляется в 40 миллионов американских долларов а связано наводнение явно с обезлесением в Гималаях. Большой ущерб наносят тропическим лесам и участившиеся в них пожары. Например, в Гаити и Доминиканской республике в значительной степени именно пожары довели влажные тропические леса до состояния растительной бедности. В 1983 году лесной пожар на центральном высокогорье Доминиканской республики нанес огромный ущерб лесу и почве на площади в 3000 гектаров. Богатством животного мира немногие африканские страны могут соперничать с Танзанией. В постоянном и тесном соседстве с представителями экзотической фауны проходит повседневная жизнь даже в столице страны. В садах, что в самом сердце Дар-эс-Салама, по ночам пронзительно кричат павианы, и затевают шумные перебранки, миниатюрные лемуры, бужбебе. Прямо перед колесами автомобиля вам могут перебежать дорогу мангусты, бредут куда-то в сторону от океанского берега крабы. В нескольких шагах от оживленной городской магистрали гнездятся в своих колониях цапли, кулики и утки. Никто не удивляется, если прямо на дорогу с дерева срывается змея. В сельских районах общения человека с природой еще непосредственнее и многообразнее. У деревенской околицы, выискивая в траве ящерицы лягушек, бродят по зеленым лугам солидные величиной с индюка птицы носороги. Рядом со стадами низкорослых коров галопом носятся страусы. Огненно-рыжими сполохами мелькают пугливые антилопы. Но в столкновении с человеком побежденными неизменно оказываются четвероногие и пернатые, и с лица земли исчезают все новые виды животных. Животный мир Танзании веками грабили и уничтожали добытчики шкур, рогов, мехов и слоновой кости. В колониальной Танганики истребление слонов, носорогов, львов, бегемотов, крокодилов, антилоп и буйволов Организовывалась по всем правилам военного искусства. Трофеи из Африки тешили собственное тщеславие и вызывали зависть окружающих. От размеров слоновьих бивней или рогов антилопы куду, висящих в состоятельном доме, часто зависели престиж хозяина и вес его в обществе. До сих пор не прошла возникшая в прошлом мода на табуреты из слоновьих ног и торшеры из лап страуса. Гиацинтовый макао – настоящий великан в мире попугаев. Его рост вместе с хвостом достигает одного метра, а весит он до полутора килограммов. Эти самые большие в мире попугаи обитают в лесах и пальмовых рощах на границе Бразилии и Боливии. Ярко-синее оперение гиацинтового макао издавна привлекало птицеловов, и в конце концов попугаи-великаны оказались на грани исчезновения. По подсчетам орнитологов, на планете осталось самое больше тысяч особей, а скорее всего вдвое меньше, так как истинную численность популяции установить довольно трудно. Между тем, птичий бизнес продолжается, и под угрозой оказались не только гиацинтовые Макао. Более 200 тысяч южноамериканских попугаев вывозят за пределы континента в рамках официальной торговли. Еще десятки тысяч контрабанды. Огромное количество птиц погибает в пути. На острове Бали, Индонезия, есть птица эндемик, балийский скворец. Совсем недавно ей была уготована трагическая участь – исчезнуть с лица земли. Виной тому ее замечательное оперение. Эндемик – очень красивая птица с голубым узором вокруг глаз. Усилия браконьеров – И контрабандистов привели к тому, что красавцев-скворцов на острове осталось всего около 30 особей. И тут уже индонезийские орнитологи забили тревогу, разработав экстренную программу по спасению пернатых, попавших в беду. В реках Амазонии обитает одна из редчайших пресноводных рыб мира, гигантская арапайма. Пока обитает, потому что в наши дни видеть ее Удается уже нечасто. Только местные рыбаки еще вспоминают, как гарпунили арапаем в 4,5 метра. Про эту рыбу можно сказать, что она стара как мир. Действительно, это животное ископаемое осталось неизменным в течение 135 миллионов лет. Прожить так долго рыбе помог пузырь, прикрепленный к ее пищеводу. Он действует как легкое, позволяя рыбе существовать в застойных водах, заглатывая воздух через каждые 10-15 минут. Мясо аропаемо очень нежное и вкусное, его можно сравнить лишь с форелью и лососем. Раньше было принято бить только крупных рыбин, но вот уже несколько лет правительство Бразилии, обеспокоенное ее быстрым исчезновением, запретило продажу этой рыбы длиной менее полутора метров. Но рыбаки перед вывозом на рынок просто... Режут рыбу на куски. Да, в экваториальных джунглях идет нескончаемая борьба каждого существа за жизнь. Слабые растения подавляются сильными и служат им пищей. Более смелые животные поедают беззащитных. Из смерти одних произрастает жизнь других. Но сами животные никогда не наносят друг другу столько вреда, сколько им достается от человека. Конечно, сова никогда не пропустит на охоте змею и чаще всего сделает из нее для себя хороший ужин. Но вот в некоторых районах Мексики зоологам удалось понаблюдать за хищными птицами, живущими на высоких деревьях. Среди веток, образующих основание гнезда, ученые увидели множество змей, и выяснилось, что совы этого вида живут с присмыкающимися в полном согласии. Птицы понимают, что обзавелись старательными санитарами. Змеи наводят гигиену, освобождают ветки от остатков пищи, поднимаются и выше, чтобы поймать насекомых. Такое сожительство продолжается и в период кладки яиц, и во время выкармливания птенцов. Словом, здесь пример редкой и разумной дружбы, ведь совам она гарантирует здоровье молодого поколения. Независимая комиссия по международным гуманитарным вопросам в результате своих исследований пришла к выводу, что на протяжении тысячелетней истории человечества многие отрасли его хозяйства развивались в ущерб лесу. Леса гибли от огня и топора, да и вообще лесные богатства использовались очень расточительно. На месте тенистых зарослей, которые якобы таили много опасностей, Возникали поля и саванны. Дикие леса уступали место однообразным полям и пастбищам, впоследствии зачастую брошенным. Таким образом, обезлесение планеты давно уже стало одним из проявлений так называемой цивилизации. Поистине, как еще в свое время сказал Нострадамус, шагает в пропасть род людской.